Голова двадцать пятая Как выяснилось, штаб УБР находился на приличном удалении от основной территории Академии. Пришлось брать купленные мной велосипеды и ехать на них. Пешком это заняло бы у нас довольно много времени. Заодно опробуем технику, которую я купил, и так ни разу не воспользовался. Стоят мои велосипеды и самокаты, пылятся в закромах у юрца. Вообще очень удобно, что тут организовано подобное хранение вещей. Не нужно загромождать и захламлять и без того довольно маленькие комнаты в общежитиях, ведь не все студенты могут позволить себе снимать квартиру, как я. Доехали мы до штаба ОБР минут за десять. Возле входа нас уже ждали. Это была девчонка-целительница, которую мы видели в ту ночь, когда на нас напали в парке. Вроде Юля говорила, что её зовут Таней. И да, действительно, она представилась Таней. Оля попросила её встретить нас и проводить к ней на тренировочную площадку. Сейчас эта манеיאчка мутузила бедный деревянный манекен, нанося удары такой силы, что в разные стороны разлетались щепки. Пришли? Это вы молодцы, сказала Оля, прервавшись на секунду, для того чтобы выдать серию молниеносных ударов ногами, которую закрывал очень эффектный удар с разворота. Подобного издевательства манекен не смог пережить. разлетевшись на несколько крупных деревянных обломков. Как раз мне не хватает двоих. Поступила просьба о помощи от столичных полицейских. А основная группа уже третий день на задании, и вернуться ребята должны только после заката. Сразу же начала уводить нас в курс дела Оля, вытирая лицо протянутым тане полотенцем. Какой-то дебил обстрелял прохожих из охотничьего ружья, ранив троих, и засел у себя в квартире, периодически постреливая в полицейских. Хорошо, ещё никого не прибил. а то возиться с ним не стали бы, просто уничтожили и всех делов. Но так как смертей нет, то и убить его так просто не получится. А вот для таких случаев как раз и вызывают нас. Сами полицейские не хотят лезть под пули, а владеющих можно и подставить. Шкуру у них хрен пробьёшь и всё такое. А сами они не могут долбануть по квартире из гранд-автомёта там, например? Какого хера студентов туда гонять? Совершенно не понимая подобной политики, спросил я. Не могут. Запрещены подобные методы в столице. Тут у полицейских прав в некоторых ситуациях даже меньше, чем у гражданских. Это сделано специально, чтобы перспективная молодёжь могла показать себя в реальном деле. Вот как раз такой молодёжи отбирают в отряд быстрого реагирования. Скажу сразу, за каждой академии закреплена определённая территория, на которой другой соваться запрещено, с ультит довольно приличным штрафом. Стрелок нарисовался на нашей территории, поэтому и заниматься его обезрежением предстоит нам. Оля старалась вывалить на нас как можно больше информации. Вот только с чего она решила, что мы согласимся ехать выковыривать этого стрелка? Тем более мне запрещено покидать территорию академии без особого разрешения Гадунова. А что-то я не припомню, чтобы он мне его давал, пока я находился у него в кабинете. А для чего это надо нам? Задал я вполне логичный вопрос. Софа продолжала меня удивлять, стояла и просто молчала. Может, вчерашний бой с Олей на неё так повлиял, и она просто побаивается? Баня, да привет. Чтобы Софо фа кого-то боялась, быть такого не может. Но как я поняла, что вы совсем не прочь заработать, так каждый подобный выход очень хорошо оплачивается. Как раз та сумма, которую вы запросили у меня вчера за бой. Неплохо, но вот только придётся вас обломать. Аркадий Вениаминович запретил мне покидать территорию академии без его особого разрешения. Оля словно ждала от меня подобных слов. Она тут же подошла к стоящему неподалёку столу. И взяв с него какую-то бумажку с очень довольным видом протянула её мне. Это оказалось ни что иное, как разрешение от директора на мой выход за пределы территории академии, причём подписанный вчерашним числом. Так какого хрена он мне лично об этом не рассказал? "Я согласна", раздался из-за моей спины голос Софьи, что окончательно добило меня. Теперь мне по-любому придётся ехать на это задание, хотя бы для того, чтобы приглядеть за этой отморозней. ведь обязательно найдёт приключение на свою задницу на совершенно ровном месте». «Ну а ты, мистер, не разрешат?» — подначала меня жёнушка Ершова. «Обязательно нужно будет ему сказать, чтобы он провёл с ней профилактическую беседу, а то слишком уж она бывает кислотной, хотя он наверняка знает это намного лучше меня. Мне не оставили выбора, поэтому я тоже согласен». Скомкав разрешение на выход с территории, ответил я. «Вот и отлично. Сразу бы надо было так». а то только время лишнее потеряли на твои уговоры. Давайте за мной». Оля привела нас на склад, где седой мужичок в потертой армейской форме выдал нам форму ОБР. При этом брюзжа о том, как шастают тут всякие на ночь глядя, работать заставляют, а потом вещи со склада пропадают, и всё в этом духе. Формой оказался такой же костюм, в котором Денис вышел на бой со мной. Времени сейчас даваться в подробности про функционал костюма не было. Она просто сказала, что он с лёгкостью выдержит попадание в упор из пукалки до морощенного стрелка. Нужно просто направить, у него малост энергии и всё. Но в любом случае лучше не доводить до подобного, а вырубить придурка как можно быстрее. Единственное, на чём мы мало задержались, это объяснение, как работает тактический шлем. А именно такая штука устанавливалась на крепление, которое я заметил ещё на костюме Дениса. Для меня шлем оказался простой рацией, которая активировалась по голосовой команде, но для этого задания она нам не понадобится. Поэтому тратить время на объяснение, как работает связь, Оле не стало. Лишь сказала, что в случае чего с нами сами свяжутся. Все визоры, приборы ночного зрения и так далее мне были без надобности. Естественно, говорить об этом я никому не стала и выслушала весь инструктаж, не задавая вопросов. Софа тоже молчала. Вообще у меня сложилось впечатление, что она уже неоднократно влезала в подобную форму. Уж слишком легко она справилась с её надеванием, даже без посторонней помощи, чего нельзя было сказать обо мне. Влезть в костюм, а после правильно восстановить шлем, мне помогла Оля. Вообще как-то мало у них тут персонала. Оля, Таня, да дядька на складе. И больше я никого не заметил. А как же обслуживающий персонал? Как-то не верится, что члены ОБР сами выполняют абсолютно все работы. Хотя, возможно, уже поздно, и люди просто разошлись по домам. Ну и ладно, не буду лезть в кадровые дебри, это не моё дело. Сейчас моя задача — обезвредить стрелка, передать его полиции и получить за это очередные пять тысяч хозов. Вместе с нами на это задание отправлялась и Таня. Она будет старше в нашей группе. Её задачей будет координация действий с полицией и общее руководство операцией. Мы же с Софой выступаем в качестве обычных исполнителей, что меня вполне устраивало. Прибудем на место и уже там определимся, как нам лучше всего проникнуть в квартиру и обезвредить этого говнюка. До места будем добираться на специальной машине с различительными знаками АБР. Подобная машина имеет приоритет перед всеми остальными и пропускается без лишних слов, так что никакие пробки нам не грозят. Можем ехать хоть по встречке. В штабе имелся гараж с пятью подобными машинами. Как оказалось, это единственное место на территории академии, куда можно заехать на машине и где имеется выезд в город. Машина нам досталась уже в комплекте с водителем. Суровый дядька в военной выправке сидел за рулём и даже не поздоровался в ответ, когда мы грузились. Ну и ладно, дело его. Нам просто нужно добраться до места и выполнить свою задачу. Включив мигалку и сирены, мы помчались разбираться с незадачливым стрелком. До места добрались минут за 10. Мне очень понравилось ехать, совершенно не обращая внимания на правила дорожного движения, светофоры и подобную глупость. Патрульные службы даже специально перекрывали движение при нашем появлении. Дом, в котором засел наш клиент, был оцеплен полицией. Вокруг оцепления собралась приличная толпа зевак. Один паренёк, примерно наш ровесник, постоянно пытался проскользнуть между полицейскими, стоявшими в оцеплении. В руках у парня была небольшая камера. который он периодически направлял на полицейских и что-то бурно начинал говорить. Скорее всего, очередной доморощенный блогер, который хочет быстро взлететь на горячем материале с места событий. И как ещё у полицейских хватает терпения? Скрутили бы давно на г лице и кинули в патрульную машину, полежал там, подумал, пока все не разрешится. Нашу машину без проблем пропустили зацепление. Стоило нам остановиться, как тут же нарисовался мужик в гражданской форме. который представился нам как начальник местного полицейского управления. Он же и вёл нас в курс дела. Стрелок засел в одной из квартир на третьем этаже из пяти имеющихся. На все предложения положить оружие и сдаться отвечает огнём. Сам говорить отказывается напрочь. Единственным, что он сказал, была угроза взорвать половину здания, если его попытаются захватить. Точных данных по этому поводу у полиции не было, но взросчатка вполне может быть. Нужно очень быстро обезвредить Буяна, чтобы он не успел активировать взрывчатку, если она действительно имеется. Никаких требований не выдвигает, что очень странно. Думать тут особо было нечего, окно из которого поливал наш клиент, было отлично видно. Необходимо залезть на крышу, а уже оттуда, спустившись на верёвке, заходить через окно. Думаю, двойного усиления мне вполне хватит, чтобы провернуть подобное и обезвредить стрелка. Обычный человек не сможет даже толком разглядеть, что или кто его вырубил. Так и решили сделать. Сафа будет ломиться в лобовую, выбивая дверь и отвлекая на себя внимание стояка, а я влетаю в окно и вырубаю товарища. На подготовку нам было отведено 5 минут. Вместе со мной на крышу залезло ещё три полицейских, которые будут держать верёвку, на которой я буду спускаться. Небольшой опыт скалолазания у меня был, спасибо Хироши-сэнсэю, так что с этим проблем не должно возникнуть. Как только я приготовился, замерев на краю крыши, держась за верёвку, подали сигнал к началу штурма. Сразу же внутри здания что-то бухнуло, скорее всего, это Софа выбила дверь, и я начал спускаться вниз. Оттолкнувшись от стены, чуть выше нужного мне окна, придал себе необходимое ускорение и, выбив ногами окно вместе с рамой, оказался внутри. «Что-то ты слишком долго», — сказала мне девчонка. В открытый дверной проём я видел Софу, стоящую на охотничьем ружье, и ещё ноги в домашних тапочках, которые торчали из подвалявшейся рядом с девчонкой двери. Моей помощи не понадобилось. Софа уже совсем справилась сама. Бедолаге не повезло оказаться прямо напротив входной двери, когда её выбила Софа. Этой дверью его и приголубило. Интересно, мужик вообще остался жив или его размазало по стенке? За это нас не погладят по головке. Так могли сработать и полицейские. Да, в общем-то, насрать. Мы свою работу выполнили. Стрелок обезврежен, а остальное нас не должно волновать. Никто не говорил, что он должен остаться в живых. Наступив на порогио Софо переломила его практически пополам. Но во время этого действа я услышал не только хруст ломаемых столов, но и лёгкий треск электричества, после чего послышалось шипение. Накинул на себя тройное усиление одновременно с раздавшимся хлопком. Одна стена комнаты, в которой сейчас находился я, начала разрушаться, выпуская из себя огненный ураган. Значит, с расчёткой всё же была. Похоже, Софа до сих пор ещё ничего не поняла. Она занесла ногу для очередного удара по уже сломанному рёву, и как раз в этот момент на неё налетел я, увлекая за собой в раскроченный дверной проём. Как всё прошло? спросил у своего заместителя новый начальник службы безопасности Клана Шуваловых Алексей Кудашов. Четвёртый сын в семье, который по чистой случайности стал новым начальником СБ клана. Но он очень жаждал доказать всем, что это была не случайность, что он действительно достоин занимать этот пост. Его род один из первых поддержал амбиции Александра Григорьевича на главенствующей позиции в клане, и они не прогадали. Род бывших соперников Шуваловых практически истреблён, а их клан забрался на недостижимые для других как политические, так и экономические высоты. осталось только убрать последнюю помеху в виде выжившего наследника лапухиных на его след люди кудашов вышли после появления в академии годанова григория патанина личного юриста рода лапухиных который даже после уничтожения рода не прекратил вести их дела окончательно кудашов убедился и вычислил выродк лапухиных после церемонии посвящения в студенты на которой его босс толкал речь на речь была просто предлогом для отвода чужих глаз На самом деле Шувалов просто навещал своего сына. В тот вечер он подарил Академии около двух десятков обезличенных концентраторов, что было очень щедро с его стороны. Но на самом деле все эти концентраторы не стоили сотой части подарка, который Шувалов вручил своему сыну. Личный концентратор, завязанный на его силу, изготовленный одним из величайших артефакторов в мире, Йоргеном Кляубе. Самым трудным стало замаскировать этот концентратор под обезличенный, но при возможностях Александра Григорьевича это было решено довольно быстро. Так вот, на этой церемонии посвящения был принёс седыми волосами и повязкой на глазах. Пазл тут же сложился, вот только рассказать Шувалову Алексей не спешил. Он хотел лично принести голову Лопухина, чем заслужить благословение патриарха и, возможно, подняться намного выше по ступеням власти в собственном роду, став наследником Обайдя своих старших братьев, нам удалось устроить парня в обер, и уже прошла первая проверка. Ты имеешь в виду взрыв на Старообрядческой? Перебив подчинённого, спросил кудашов: "Да?" кивнул заместитель. "Правда сразу налетело столько полицейских, что нам пока не удалось подобраться близко, чтобы узнать о судьбе парня. Даю вам 3 часа, после чего жду доклад. Если взрыв достал Лопахина, можно уже готовиться к повышению. Если же ублюдок смог выжить и на этот раз то срочно привлекать лучших стратегов для разработки плана по уничтожению парня. Теперь выманить его за стены академии стало вполне реальной задачей. Достать его внутрь академии задача невыполнимая. Даже собирея все силы клана вместе, их атака захлебнётся сразу же, как они ступят на территорию академии. Зрыв достал нас сразу после того, как мы покинули квартиру Стрелка. Ударной волной сложило толстенные стены здания, словно они были сделаны из бумаги. Леснечная площадка, на которой я успел вытащить Софу, провалилась вниз, увлекая за собой нас вместе с нижними пролётами. Единственное, что я смог сделать в этой ситуации, это оградить нас жёсткими щитами, которые приняли на себя основной удар. Но большей имеющейся у меня энергии не хватило. Нас давило со всех сторон. Было совершенно непонятно, где низ, а где верх. Сильный же удар по щиту заставил меня сесть на одно колено, но зато теперь я знаю, где находится верх. И можно убирать остальные щиты и экономить крохи оставшейся энергии. От перенапряжения с носа потекла кровь. Держать навалившееся на нас бетонное перекрытие было непосильной задачей, но умереть так просто я не мог. Докладывайте, что у вас там тряслось? Что за взрыв? Вы там вообще живы? Раздался в шлеме голос Тани. Похоже, у девчонки началась настоящая истерика. Я её прекрасно понимал. Впервый раз тебя отправили на задание в качестве главной и сразу же так облажаться, потерять сразу двух студентов. Ответить ей я не мог, просто не было на это сил. Да и не знал, как это делается. Все ресурсы организма уходили на поддержание счета. Мне бы сейчас явно не помешала энергетическая подпитка. Вот только боюсь, что организовать её в подобных условиях у нас вряд ли выйдет. Ещё несколько секунд, и мои силы иссякнут. А вместе с этим на нас упадёт несколько тонн скорёженного бетона и прочего строительного мусора, который превратился в дом после взрыва. Я уже стоял на четвереньках, практически не дыша и боясь даже шелохнуться. Последние силы таяли очень быстро, и вот силы покинули меня. Щит тут же исчез. Я приготовился к неминуемой гибели, но ничего не произошло. "Давай помогу", раздался приглушённый голос Софы. Она нащупала мою руку и сжала её. Сперва растерявшаяся девчонка уже справилась со собственными страхами, и сейчас её невидимые руки заменили собой мой щит. Ты пока отдохни, набери сил. Я думаю, смогу продержаться несколько минут, после чего тебе придётся принимать эстафету. Отлично, как раз смогу малость поднакопить сил, попытался как можно более оптимистично ответить я, прекрасно понимая, что как только у Софьи закончатся силы, нас ждёт смерть. Спасатели совершенно точно не успеют разгрести завалы за столь короткий срок. А накоппившейся энергии мне не хватит на новый щит. Как только выберемся отсюда, обязательно снова нагрянем всей группой в императора. Нам всем просто необходимо расслабиться, тихо заговорила Софья. Нужно будет по-любому взять с собой Юльку, а то она сидит целыми днями в своём кабинете практически без дела. Только с нашим появлением в академии у неё появилась работа. Да и Димка, который наш одногруппник, для чего-то решила уточнить с девчонкой. Предлагал мне как-нибудь свалить вечерком из академии, исходить посидеть в ресторане или в кафе там. Я ещё сама не определилась, куда хочу с ним сходить, но уже согласилась. Та ночь после посвящения я провела у него. Отличный парень. Я бы хотела остаться с ним, хотя прекрасно понимаю, что у нас с ним ничего не может быть, как только мне исполнится 18, меня отдадут замуж. Политический брак, мать его. Софа просто начала говорить со мной. говорить о том, что у неё на душе. То, что она постоянно держала в себе, считая, что покажется слишком слабой, если кому-то расскажет об этом. Но сейчас все глупые предрассудки отвалились сами собой. Она тоже прекрасно понимала, что у нас практически нет шансов на спасение, но не впадала в панику и не истерила. Сейчас Софа предстала передо мной совершенно новым человеком. Вся её напускная стервозность сразу испарилась, а наружу вышла настоящая личность. Она хотела быть такой же, как и все, а её поведение это протест. Протест против навязанных ей желаний и действий, против образа жизни, который за неё выбрали уже очень давно. Сейчас я лежала рядом с ней и мог только дышать. Больше практически ни на что не было сил. Софа продолжала говорить, не останавливаясь. Таня снова и снова пыталась докричаться до нас. Она умоляла нас откликнуться, сказать, что всё хорошо и мы живы. Где-то над нами послышались звуки работы тяжёлой техники, которая уже начала разбирать завалы, но в любом случае они не успеют добраться к нам. Ложись ко мне, смог я выдовить из себя еле слышный шёпот. Наф саф отлично всё поняла и выполнила мою просьбу. Она легла рядом и обняла меня, положив свою голову на мою. Щик-чик-чик. Саф начала шептать что-то успокаивающее мне на руха. Наше время было на исходе. Спасибо за то, что появился в моей жизни. Я всегда мечтала иметь младшего брата, а ты дал мне такой шанс, произнесла Софья, и я почувствовал, как последние крохи энергии уходят из обессиленного тела девчонки. В следующее мгновение, лишившись опоры, бетонные блоки с отвратительным скрежетом начали падать на нас.